«Райдеры в бегах». Вопрос был важный, серьезный и безотлагательный. Ибо было бы крайним легкомыслием оставить в тылу разъяренную фурию и надеяться потом жить долго и счастливо. По сути, это все равно, что усесться на дикобразы или на готовый взорваться фейерверк. Впечатлений потом будет много и самых разнообразных. А коммердинер Камволов имел некие планы на будущее, для осуществления которых нужна была тихая и спокойная жизнь. К тому же... Хотя бы просто из соображений мужской солидарности он не мог вот так взять и бросить на произвол судьбы двух пострадавших райдеров. И в конце концов, не мог же Локарт, великолепный организатор и повар от Бога допустить, чтобы кто-то из его гостей остался без обеда, даже если эти гости в данный момент были в самом незавидном положении. В этих вопросах старый мудрый экспериментатор обычно руководствовался принципом «делай доброе дело и бросай его в воду, когда-нибудь выплывет». Не сразу, но мессирам Герту и Мэриту все-таки удалось оторваться. И теперь они засели в скалах недалеко от реки, за которой и проходила граница. Но они не смели сделать ни шагу, ни даже носа высунуть, потому что где-то поблизости, по берегу, словно призрак неотвратимого возмездия, разгуливала Исабель. Ну и сам по себе этот последний шаг сделать было трудно, ведь перейти границу значило объявить себя изгоем угробить безвозвратную славу райдеров и оставить на произвол судьбы самое дорогое — сокровищницу. Да, у каждого дракона сокровищница запиралась кровью, но мало ли умельцев на свете, мало ли. В общем, все это было опасно, требовало времени на размышления и определенного мужества, и темноты. Под покровом ночи можно было попытаться проскользнуть мимо разъяренного чудовища. Однако до темноты было еще далеко. Мессиры сидели в своем укрытии понурые. У них от голода подвело животы. И вдруг поблизости раздалось странное пыхтение и знакомое «О, Мондия!». Оба их райдеров мороз по коже подрал. Скочили с вытрощенными глазами, ища куда бы сбежать. Но в их убежище среди скал уже протиснулся лакарт. По счастью, он был один, без погони, и тащил большую корзину. Герт и Мэрит уставились на него, не понимая, что происходит — А старичок поставил корзину на землю, стал деловито расстилать салфетку и вытаскивать на нее еду в судочках. Потом взглянул на них и проговорил. «Мессиры, прошу! Крабы и чипики!» Багровые сизые драконы чуть не прослезились. Потом они ели и всхлипывали, а Лакарт успокаивающе бормотал. «Ну, ничего страшного, молодежи свойственно ошибаться. Поживете пока на нелегальном положении, отработайте, мессиры, лет эдак пять!» И похлопал их по плечам. При этом оба вздрогнули и жалобно на него уставились. «Сначала отработаете, а потом попробуем вернуть вас обществу». «Хм», — прокашлялся Герт, — «трехразовое питание я вам обеспечу». промямлил Мэрит и оглянулся в сторону берега. «Вопрос с мадам Сабель Марни я решу сам». Просто как истинный рыцарь старой закалки, Локарт не мог оставить даму в беде, даже особенно, если эта самая дама представляет собой угрозу для окружающих. Но подступаться к обиженной и жаждущей мести даме следовало крайне осторожно. Тут одних крабов и даже чипиков было бы недостаточно. Даме следовало предложить нечто достойное. Исабель он нашел на берегу реки. Дама сидела на луне, подобрав под себя юбки, и смотрела на другую сторону. Юбки были изрядно истрепаны и подмокшие, а уже вечер. И, в общем-то, ночь недалеко, а идти ей было некуда. «О, мадам!» — проговорил Локард. Он незаметно подошел и теперь смотрел на нее сверху вниз. Женщина перевела на него хмурый взгляд, но старый рыцарь не срезался. Сочувствие и понимание в его взгляде были искренними. Будь все иначе, или, почувствуя, она унизительную жалость и бы вспылила. А так она просто отвернулась. Да, она проиграла, но побежденной она себя не чувствовала. Некоторое время царило молчание, потом старый камердинер тихо проговорил. «Мадам, стоит ли вам искать мести здесь?» «Чему пытаться что-то доказать мужчине, который не оценил вас? Лучшая месть женщины — стать счастливой, добиться всего, что желалось, но без него. И пусть, увидев вас такую великолепную и блестящую, он будет локти кусать». Сначала она сидела к нему спиной, потом повернулась и слушала уже внимательно. Под конец глаза дамы горели жаждой свершений. «Аминь», — сказал про себя старый камердинер я осторожно начал. По моим сведениям, король Минде барта страны за рекой недавно вдовел. Его сердце свободно, он нуждается в утешении и любви, а его страна в крепкой женской руке. Теперь надо было выдержать паузу, пока информация уляжется. И только после этого выдал главное, чтобы уж наверняка. «Я мог бы переправить вас по своим каналам за реку. Там вас встретят и обеспечат всем необходимым, и на первое время вы получите неограниченный кредит». Дама смотрела на него пристально, потом спросила, «Что я буду должна вам за это?» «О, мадам!» — разулыбался старик. «Ваше дружеское ко мне расположение!» Спустя некоторое время, когда уже стемнело, Локард стоял на берегу и смотрел вслед исчезнувшему за рекой силуэту будущей королевы Миндебарта. Потом развернулся, и неловко семеня по валунам тонкими кривоватыми ножками направился в сторону замка. И надо было поторапливаться потому что в замке в этот самый момент назревало еще одно весьма деликатное дело. Рон и Дуайр сидели за столом в одних белоснежных рубашках. Сброшенные короткие дублеты, расшитые золотой канителью, небрежно свешивались с подлокотников. Уже были съедены почти все вкусности, и выпито море игристого вина, кузены успели натанцеваться и пройтись по очереди по спинкам стульев на спор, счет был ровным. И вообще, с тех пор, как Дуайр перестал клеиться к Вике, Рон немного успокоился и не рычал постоянно на инфразвуке, стоило тому только посмотреть в ее сторону. Впрочем, сейчас он тоже тихонько рычал на инфразвуке, потому что Вика танцевала с одним из гостей, а ему не терпелось уже, наконец, схватить ее в лапы и уволочь в спальню. Но, как радушный хозяин, он должен был высидеть этот прием. Осталось уже недолго. Дуайер вместе со своим двором собирался отчалить сегодня вечером. Вечер тянулся, тянулся. Где, черт побери, карт? Вдруг вспомнил Рон и забеспокоился. Камердинер не мальчик уже. Они сегодня загоняли его до невозможности. Что ни говори, а старый прохиндей, доставшийся в наследство от деда вместе с замком, был ему по-особенному дорог. И тут Рон увидел его. Улыбающийся камердинер семенил между гостями сразу отлегло от сердца, он потянулся за бокалом и повернулся к Дуайру. «Ну что, кузен, еще по одной?» Кузен был не против, даже наоборот. Ведь драконий метаболизм способен был мгновенно переработать что угодно, а алкоголь только усиливал ментальные способности. И с некоторого момента королю не давала покоя одна мысль. Но высказать он решил позже, наедине, подальше, чтобы не услышала Вика и, что еще важнее, не увидела. А сейчас пора было сворачивать прием. Он выпил одним махом свой бокал и швырнул его оппол. О, мондия! охнул камердинер, хватаясь за сердце. Еще бы драгоценный наборный паркет. Однако Дуайр шепнул камердинеру на ухо пару слов, и у того лицо мгновенно прояснилось. Лакард загадочным видом кивнул и проговорил. Непременно, Ваше Величество, сделаю все, что в моих силах. Следом за королем, драконы один за другим выпивали свои бокалы и разбивали их оппол. Это была давняя традиция чтобы со звоном битого хрусталя зло ушло из дома новобрачных. А еще это был знак того, что визит завершен, и король отбывает вместе со своим двором. Остальные гости пытались стонать, им хотелось бы остаться, но король был непреклонен. Пока стояли на террасе и смотрели, как отбывают гости и взлетают один за другим драконы, Дуайр спросил. «Проводишь меня, Рон?» «Всегда, пожалуйста, с удовольствием», ответил он плотнее, прижимая к боку Викторию. «А твою находку я тебе вышлю завтра же». «Ха!» <свят> — хохотнул король. «Свой Астон Мартин я хотел бы взять с собой». «Как скажешь, кузен. Только слетаем на реку!» И наклонился к Вике. «Отпустишь меня ненадолго, милая?» Виту герцогини Мирийской был стервозный. Однако король тут же клятвенно заверил. «Мы ненадолго, Вика, клянусь». При этом его яркие синие глаза так выразительно смотрели на Рона, как будто он давал понять. «По-братски, надо переговорить наедине». Рон повел бровями и уже хотел пообещать, что это всего несколько минут, и он вернется раньше, чем она успеет раздеться и наполнить ванну, но, как представила это, у него все, что хотел сказать, из головы вылетело, и он сумел только прокашляться и выдавить. Но тут замешался Локард и со всей серьезностью заявил. «Не волнуйтесь, мадам, я за всем прослежу лично». Надо было видеть, как она ему улыбнулась и поцеловала старика в щеку. Рон дернул шею и сглотнул. Потом они втроем проводили Вику до дверей спальни. Рон заскочил на секунду, поцеловал ее, шепнул. «Я быстро». И выскочил. «А что поделать, там его ждали». И надо же было удостовериться, что кузен все-таки убыл. Уже оказавшись за дверью, Рон шепнул. «Ну, пойдем», — мотнул головой Дуайр. «Скажу на месте». «Ладно, так и быть». Два дракона взлетели с террасы. Локарт выехал верхом, и у найденной королем машины Джеймса Бонда опять каким-то образом оказался первым но не это сейчас волновало его величество как только они оказались там он тут же озвучил не дававшую ему покоя мысль я могу попасть в тот мир в который ваше величество невозмутимо спросил лакарт в тот из которого виктория ах в этот старик разулыбался да конечно можете но это потребует ментальных усилий хо, -хо король то был менталист И вам понадобится якорь, какой-то предмет, тесно связанный с кем-то живым из этого мира, вызывающий нужные ассоциации. Ну, вы понимаете». Обшарпанный Астон Мартин, если и был связан с кем-то живым, не вызывал у Дуайра нужных ассоциаций. Он повернулся к Рону. «Кузен, по-братски, одолжи». Тот шумно выдохнул, ревниво раздувая ноздри, но все-таки вытащил из-за пазухи маленький голубенький лоскуток и сунул Дуайру в ладонь. «В последний раз!» и еще добавил. «Вернешь». «Непременно», — сверкнул яркими синими глазами король. Разве могла Вика пустить это все на самотек? Нет, конечно. Как истинная ведьма, она проследила за всем тайно и издали. А как увидела, что голубые труселя от ее купальника перекочевывают от Рона к Дуайру, так и всплеснула руками и чуть не выкрикнула в голос, забыв о маскировке. Извращенцы чешуйчатые! Однако она вовремя опомнилась, потому что в этот момент... Там, у остова машины Джеймса Бонда, произошло нечто. Дуайр вдруг засветился и прямо на месте исчез. На берегу теперь стояли только Рон и старый всесильный камердинер, Смотрели ему вслед, а Вика потрясенно припоминала тот купальник, сопоставляла и думала, так вот оно что. Но тут ее черный дракон развернулся, полетел в сторону замка, и Вика поспешила вернуться в спальню, чтобы успеть раздеться и встретить мужа в ванне. Все подробности она решила выяснить потом. «О, да, переход в другой мир требовал ментальных усилий, еще каких. и во величество Дуайра как сквозь игольное ушко протащило. Но когда он оказался на месте...»